Совет римскому папе В середине девяностых годов прошлого века я был в Соединенных Штатах, и мне там рассказали забавный анекдот. Вот бы в Америку приехал римский папа, и вот его везут в роскошном лимузине по Манхэттену. В какой-то момент первосвященник говорит шоферу. У меня с юности была такая мечта. Мне очень хотелось проехаться по Нью-Йорку за рулем автомобиля Вы не могли бы на пятнадцать минут доверить мне управлению машиной?» «Конечно, уж и святейшество», — отвечает водитель, и папа усаживается на его место. Лимузин трогается, но тут его останавливает полицейский. Увидев, кто сидит за рулем, страж порядка отдает высокому гостю честь, и автомобиль продолжает движение. А полицейский немедленно звонит своему начальнику. «Ты себе представить не можешь, — Какой сейчас остановил машину? Кто в этом лимузине ехал? Ну и кто это был, спрашивает начальник. Мэра Нью-Йорка, бери выше. Губернатор штата Нью-Йорк, бери выше. Неужели сам президент Соединенных Штатов? Бери выше. Что значит выше? Кто ж там мог ехать? Я сам не знаю, кто там ехал, отвечает полицейский, но шофер у него римский папа. Мне припомнился этот анекдот, когда я увидел по телевизору сцену прибытия Бенедикта XVI в Соединенные Штаты. Президент с своей супругой встречал его на аэродроме, честь которой до сих пор никто не удоставился. Но, увы, среди американцев есть люди, которые бурно протестуют против визита папы. Как известно, Америка является родиной и цитаделью политкорректности а потому недоброжелателей у пантифика в этой стране предостаточно. Это и сексуальное меньшинство, и женщины, добивающиеся священства, и противники целебата и желающие размножаться ин витро. Вот и хочу дать папе некий совет. Католической церкви надлежит последовать примеру партии «Единая Россия». На съезде приняли замечательную поправку в устав. Атныне председателем этой партии может стать человек, не являющийся ее членом. Так вот, Бенедикт XVI, используя свою непогрешимость в вопросах веры, должен был бы объявить, что впредь папа не обязательно должен быть католиком. На эту должность могут претендовать все жители земли, вне зависимости от религиозной принадлежности, пола, возраста, цвета кожи и сексуальной ориентации. И я... Абсолютно убежден, последуй, пантифик Моему совету ему не потребуется лимузин, дабы передвигаться по Манхэттену. Восторженные американцы станут носить его на руках».